Глава пятая Самое сложное и неприятное во время выполнения любого плана – это ожидание. Операция проводилась в режиме полного радиомолчания, что понятно. Нет, передатчик у ребят был, но пользоваться им разрешалось только в самом крайнем случае, если бы ситуация грозила гибелью всей группы. Так что полное отсутствие новостей в известной степени было хорошей новостью. Ожиданий можно было бы скоросеть общением, но Кай меня подчеркнуто избегал. Все еще дулся, что я не послал его вместе со штурмовой группой. Они стои сокупировали камбуз, где занялись активным изучением русского. Оставшиеся начальники тяжелые делали то, что всегда делают профессиональные военные во время любого перерыва в боевой операции — восстановлением сил, то есть сном. Кстати, удивительное дело. Никто из восьмерых бойцов во сне не храпел. Спать, конечно же, я не планировал. Вместо этого принял прохладный душ и переоделся в такой же комбинезон, который был на спецназовцах. Гая синтезировала его для меня еще днем, просто я не стал переодеваться раньше, рассчитывая на особый режим и тюрвинг. Хорошие новости пришли через три часа, за час до назначенного времени эвакуации. Гриша, я проникла внутрь. Бортовой компьютер под моим контролем, – сообщила Гая, когда я в очередной раз вышел прогуляться вокруг челнока. Как ребята? Тут же спросил я. Все целы. Все шестеро двигаются вдоль ручья, – ответила Гая. Насколько могу судить, все прошло хорошо. Я с облегчением вздохнул. Потом достал Тёрвинг и, входя в режим, в несколько прыжков перенесся на поляну, где гнездились псеразавры. В этот раз мне удалось их не побеспокоить. Маскировка работала идеально. Однако ее пришлось отключить, когда я засек звук приближающихся шагов. Уже тогда по этому звуку я понял, что-то не так. Звук был не таким легким и ритмичным, как раньше. Шагали совсем медленно и похоже, что-то волокли. У нас трехсотой, тихо сказал кто-то из ребят, когда увидели меня. Кто именно я разглядеть не мог, маскировка еще работала. Что случилось? спросил я, в два прыжка оказавшись рядом с группой. Вас засекли? Нет, последовал сдавленный ответ. Какая-то тварь напала. Парень выглядел плохо. Значительная часть защитного комбинезона была заляпано кровью, из-за чего он утратил маскирующие свойства. Сбоку свисали какие-то лохмотья. Где остатки одежды, где плоть было не разобрать. Раненый тихонько стонал, закрыв глаза. Я был в режиме и мог считать пульс по едва заметно бьющимся жилке на шее. Плохо. Сердце едва справляется. Большая кровопотеря. Ритм неровный, прерывающийся. Гая, можешь помочь? Обратился я, давая знак спецназовцам, чтобы положили раненого на трапу. Пауза длилась долгие две секунды. «Да, но нужно время», — наконец ответила Гая. «Я могу помочь синтезировать потерянные ткани. Он полностью потерял почку, часть кишечника, селезенки и диафрагмы. Удивительно, что он все еще жив. Я бы могла спасти его, но не успею. Он потерял слишком много крови. Я не смогу ее заместить быстро». «Сколько у него времени?» — спросил я. «Я не могу. «Минут пять», — ответила Гайя. «Не больше. Он и так держится, только на силе воли. Если мы остановим кровотечение и возместим потерю, ты сможешь помочь? Да. Если он продержится минут двадцать, я помогу. Просто принесите его ко мне, закрыв повреждения крупных сосудов и возместив кровопотерю». Я упал на колени и обнял раненого, стараясь заблокировать поврежденный бок своим телом. «Макс!» Сказал я, нацеливая Тюрбинг в зенит. Продержитесь, я задержусь. Самое главное, сидите тихо. Маскировка ваше спасение. Мы продержимся, кивнул командир. Я никогда не терял парней в своем отряде, не собираюсь начинать. Делай все, что нужно. Я отчаянно рисковал, добравшись до челнока в два прыжка, набрав большую высоту. Само перемещение заняло доли секунды. Но достаточно ли это было быстро, чтобы нас не засекли? Я не знал. Мог только надеяться. Кай встретил меня у входного люка и, не задавая вопросов, помог дотащить раненого в медотсек. Автодоктор констатировал то, что я без того знал. Кровопотери, близко их к критической. Парень к тому времени потерял сознание, но его упрямое сердце все еще слабо трепыхалось в груди. Я это чувствовал. Активировав программу реанимации, я дал необходимые разрешения на использование жизненно необходимых медикаментов, включая кровезаменители. Дело вроде бы пошло. Парень стабилизировался. Пульс был слабым, но выравнивался. Но тут сработал сигнал медицинской системы: исчерпание кровезаменителя. Мы начали переливание до того, как система подлатала сосуды. Констатировал Кай, считывая показания приборов. Иначе было нельзя, он мог умереть в любую секунду. В этот момент он присвистнул. А парень-то не желец. Ты в курсе, что у него почки нет? Оставшееся не справляется с метаболизмом. Перевожу на гемодиализ, но это выиграет минуты. Какая у него группа крови? спросил я, уже доставая комплект для переливания, спрятанный в одном из шкафов Энза. Вторая положительная, ответил Кай. Конечно, на марсианском группы крови людей обозначались другими терминами, но их число четыре. Совпадало с теми, которые определяются у современного мне человечества. У меня третье положительное не подойдет. У меня вторая положительная, ответил я. Понял? Кивнул Кай, выдвигая кушетку, чтобы я мог лечь рядом с раненым. Сам процесс переливания крови меня не пугал. Я уже был донором неоднократно. Меня волновало только время, и я торопил Кая и торопился сам, как мог. Парень стабилизировался через двадцать минут. Прогноз выживаемости автодоктора уверенно держался на двенадцати часах. Более чем достаточно, чтобы доставить парня к Гайе. Но к тому времени я сам отдал больше литра крови. Пока я лежал, все вроде бы было нормально, только голова слегка окружилась. А вот когда попытался встать с кушетки, начались проблемы. Точнее, как проблема. Я просто вырубился на секунду и расквасил бы нос о металлическую палубу, если бы меня не подхватил Кай. Тебе лучше полежать, сказал он, укладывая меня обратно на кушетку. Принеси еды. Вместо ответа попросил я. По больше сладкого. В запасах еще должны быть энергетические батончики. После пары батончиков и полулитра чистой воды действительно стало легче. Я попытался снова встать. Рано тебе еще, пытался протестовать Кай. Хотя бы часов шесть на восстановление. Ребята столько не проживут в лесу, отвечал я, упрямо удерживаясь на ногах, хотя палуба ходила подо мной, как будто мы попали в шторм на море. И этого товарища нужно вытащить наружу. Поможешь? Гая, догадался Кай. Да, кивнул я. Она сможет помочь. Надо было выиграть время. Вместо ответа напарник подкатил мобильный на силкех койке, где лежал раненый, и одним ловким движением передвинул парня почти не потревожив швы и дренаж, установленный на раненый бок. А парень-то окончательно адаптировался к земной гравитации, с удовлетворением подумал я, настоящий силач теперь. Кай улыбнулся, словно прочитал мои мысли. Едва мы опустили парня на траву. На самой границе песчаные отмели, как появились белые нити мицелия, тут же опутавшие тело. «Мне нужно время», — сообщила Гая. «Это новая для меня работа. Не хочу торопиться». «Помоги, пожалуйста», — сказал я, отступая к челноку. «Все будет хорошо», — ответила Гая. И только в тот момент я по-настоящему поверил, что так и будет. Я долго не мог войти в режим «Помогу». Даже начал паниковать. Помогли еще два батончика. В этот раз я не рисковал и двигался как обычно, мелкими прыжками на минимальной высоте. Ребята продержались. Они настолько хорошо слились с местностью, что даже я в режиме не сразу их засек на поляне. Пришлось на мгновение отключить маскировку, чтобы они меня увидели. Он жив? Безо всяких предисловий спросил Максим. Да, кивнул я. Все будет хорошо. Пойдемте домой. Перенос тяжелых обратно на челнок занял пару часов. Мне приходилось делать большие перерывы между рейсами, восстанавливая силы. Максим обратил внимание на белый кокон на траве неподалеку от челнока, но от вопросов воздержался. Молодец, понимал, что надо сначала ребят вытащить. Мне удалось восстановить внутренние органы. сообщил Гай, едва я оправился после финального рейса. Меня буквально захлестывали эмоциональные волны ее радости и торжества. Я справился. Он сейчас придет в себя. Кай, я позвал напарника, задержавшегося у входа в челнок. Макс будет рваться к раненному. Задержи его на пару минут, хорошо? Честно говоря, я и сам не знал, для чего я так сделал. Наверное, интуиция сработала или еще что-то. более тонкая. Как бы то ни было, но когда веки парня затрепетали и он их поднял, пытаясь сфокусировать взгляд, рядом был только я. Ты, выдохнул парень. В его глазах отражались какие-то сложные эмоции, которые я затруднялся сходу определить. Я, ответил я и улыбнулся. Как? — спросил парень, очевидно имея в виду, как именно удалось его спасти. — Расторопность, — ответил я. Смекалка и сильные союзники. — Это ты... Ты ведь меня спас, да? Я чувствую. — В какой-то степени, — ответил я. Тебе перелили мою кровь. Но основную работу сделала моя подруга. Парень закрыл глаза и несколько секунд молчал, играя желваками. видимо, собираясь с силами для чего-то. В этот момент я вдруг понял, что помню его имя. Саша. У них в отряде было двое Саш. Имя довольно распространенное, не то что Григорий. Он открыл глаза и пристально посмотрел на меня своими светлыми серыми глазами. «Это я», — сказал он и добавил через секунду, чтобы я не сомневался в смысле сказанного. Это я стрелял в тебя спящего. Вместо ответа я грустно улыбнулся. Для парней было заподло. Продолжал парень, выговариваясь, словно сбрасывая ножу. И я сам вызвался, типа самый крутой и самый отмороженный, вообще без границ. Ты понимаешь? Был приказ, кому-то из нас все равно бы пришлось. Но я почему-то думал, что мне по-настоящему все равно. Я вздохнул, помолчал, глядя парню в глаза. В конце концов он не выдержал и опустил взгляд. Ты потерял кого-то, спросил я повинуясь секундному звериному озарению. Да, ответил парень не поднимая глаз. После такого начинаешь по-другому смотреть на жизнь и смерть, сказал я, когда понимаешь, что справедливости нет. Ты говоришь как старик. Саша наконец собрался с силами и снова смотрел мне в глаза. Я много пережил за время после того выстрела, ответил я. Мне даже приходилось умирать, как и тебе сейчас. Ты же не думаешь, что я сейчас начну тебе изливать душу? Не думаю, усмехнулся я. Да мне этого и не надо, хотя ты уже это делаешь. Не нужно было сказать правду. Понимаю, раз мы на одной стороне, это разумно. Это как раз не разумно, нас так не учили. Парень покачал головой. Я, я не знаю, зачем это делаю. Ты теперь по понятиям мой кровный брат. Ты молодец, что пошел на службу, сказал я. Разве? Конечно. Ты не мог сам контролировать своих демонов, а так тебе дали корявые, но правила. «И это хорошо». Парень помолчал, переваривая услышанное. «Ты хочешь знать, что я чувствовал, спуская курок?» «Думаю, я знаю», — улыбнулся я. «Я ведь тоже служил. Ты знал это наверняка». «Нифига ты не знаешь. Строишь только из себя». Мгновенная вспышка гнива в глазах парня пропала так же быстро, как и возникла. «Хотя, наверное, право имеешь». Ты же понимаешь, что ты не первая моя цель. Я понимаю, кивнул я. Некоторых не могу забыть. В какой-то момент я понял, что расплат неизбежна. За это чувствовал все власти. Ты же понимаешь, да? Я понимаю, повторил я. Я знал, что расплата наступит. И в момент выстрела я устар почувствовал, что вот сейчас будет нечто, но уже не мог остановиться. Я нажал на спусковой крючок, уже зная, что это конец, и потом, когда пуля тебя не взяла, подумал еще, что стекло бронированное. Наивно, да? Я кивнул. И потом, когда мы оказались в том месте совершенно голые, ты же понимаешь, что я подумал. Знаю я, сказал я, заставив себя улыбнуться. Но、ну、и что с того? Ты в курсе, что в подобные минуты... Люди пытаются как-то договориться с судьбой. Стадия торга – это общее известно. Так вот, у меня этого не было. Я сразу был готов отдать все и сразу. И знаешь, ради чего? Ради чего? – спросил я. Ради того, чтобы в этот раз оказаться на правильной стороне. кажется, я хотел сказать что-то еще умное и ободряющее, но мои силы были на исходе. А тут еще подошел Макс. Кай шагал рядом с извиняющимся видом. Я ободряюще улыбнулся обоим.